и от тысячи до полутора тысяч за те, что поменьше. «Поверьте моему чутью, Дуглас, — важно произнес он, — мы сделаем нашего молодого художника известным. Жаль, что он не смог приехать. Следовало бы его подходяще подстричь, побрить, приодеть, и он бы выглядел весьма привлекательно, особенно при продаже его картин любительницам живописи». Я не стал возражать, но заявил, что буду прятаться, чтобы у меня не спрашивали цены. «Больше дерзости, мой мальчик!» — поучительно сказал Фабиан. «Надо прокладывать успех нашей выставки. Вчера я встретился в одной компании с художественным критиком из Нью-Йорк Таймс. Он в конце недели приезжает на дачу неподалеку отсюда. Обещал заглянуть к нам сегодня». Замыслы Фабиана будоражили меня — И я чувствовал себя все более взвинченным. А выставке Анжело Квина в Риме упомянула лишь одна незначительная итальянская газета. Выставку, правда, похвалили, но мимоходом, в двух строчках. «Надеюсь, вы знаете, что делаете?» — спросил я. «Потому что я в этом совершенный простак». «Народ надо ошеломлять!» — воскликнул Фабиан. «Посмотрите вокруг себя». Этот старый сарай теперь прямо-таки блестает. Все эти дни я так долго и пристально разглядывал развешенные на стенах картины, что они уже не производили на меня впечатления. Если б только было возможно, я бы укрылся в каком-нибудь укромном уголке на этом прославленном острове Лонг-Айленд и просидел бы на берегу Атлантики, пока не кончилась бы эта кутерьма с выставкой».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 Он был не один. Рядом с ним сидела очень хорошенькая молодая женщина с длинными рыжеватыми волосами. Брат поднялся из-за стола, и мы горячо пожали друг другу руки. Он теперь не носил очков, его зубы были приведены в порядок, он загорел, хорошо выглядел и несколько располнел, и даже выкрасил волосы, так что мог сойти за мужчину лет тридцати.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 «На нас не рассчитывай, я не пью!» С некоторым вызовом, как бы побуждая меня на расспросы, отказался брат. «И я никогда не пью», — сказала Мадлен. «Ну что ж, тогда не будем», — согласился я. «А будем ли мы вообще что-либо заказывать?» «Боюсь, у нас мало времени», — заметил брат. «Не буду вам мешать», — сказала Мадлен, поднявшись из-за стола. «Завтракайте без меня».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 У Мадлен квартира, а наш бизнес сейчас в Оранжберге, в получасе езды от города. Хм, «Приятно, Хэнк, что ты приехал повидаться со мной, но почему такая спешка? Почему именно сегодня?»